Глава 149. Под сказки прямым текстом. Колен посмотрел на серьёзное лицо Дона и неожиданно улыбнулся. "Капитан, вчера я кое-что понял. И что же?" поддержал его веселя Дон. Капитан откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Колен же принялся вспоминать заранее заготовленную речь. Вспоминая всё, что произошло, Стекпрок ика стал по тустороннем. Я внезапно осознал, что в названии зелья заключён глубокий смысл, помогающий принявшему их человеку обрести контроль над собственной силой. Некий набор принципов, позволяющий избежать любых негативных эффектов. А когда мы начинаем действовать согласно этим принципам, кажется, что мы становимся представителем той профессии, которая заключена в ну звании зельера. Естественно, эти принципы скрыты. Их нельзя узнать просто выпив зелье. Всё, что мы можем сделать, это шаг за шагом приближаться к их пониманию. наблюдая за реакцией на те или иные шаги. Затем, когда я стал провидцем в клубе и вывел набор принципов, слуховые и визуальные галлюцинации, которые мучили меня всё это время, тут же исчезли. Вот что я понял. Завершив монолог, Кленоблекчонна выдохнул. Он сказал только то, что нужно было сказать, тем самым недвусмысленно намекнув на метод действия. Ой, остаётся надеяться, что капитан не сообщит церкви, что у меня уже были все эти идеи, когда его начнут расспрашивать. Это может привлечь слишком много внимания, и не стоит забывать о связи между правицами и семьёй Антигонов. Это может быть утями боком. Но капитан побывал в разных переделках, он умный, находчивый человек, и как только осознает метод действия, сразу заметит, что церковь что-то скрывает. Капитан сам поймёт, о чём можно, о чём нельзя говорить, задумался Клейн. Но быстро решился и придумал новый план. Если капитан не сможет сознать метод действия или не обратит внимания на скрытый с церкви, То я прямо скажу об этом ещё до того, как потом прошение. Для начала намекну и попробую понять, что же ему извёстно. Да ничего не говорил, и просто слушал монолог Клейна, а его серые глаза стали ещё внимательней. Полминуты капитан молчал, тервяски, но потом взял трубку и втянул носом аромат табака. Вот дольтворившийся, он достал спички, похоже, напрочь забыв о правилах ночных ястребов. Белый дым наполнил воздух, один прикрыл глаза, явно наслаждаясь ароматом табака. Через некоторое время капитан открыл глаза и улыбнулся. "Простите, я забыл, что вы не курите. Курение вредно для здоровья", заявил Клейн. Дэн продолжал думать, но уже с трубкой в руке. "Кажется, я тоже кое-что понял. Нет, капитан, ровным счётом вы ничего не поняли. Не шлетесь так часто по моим снам". Клейн ничего не сказал, а вместо этого дружески улыбнулся. Скорее всего, не пройдёт много времени Не я увидел ваше прошение. Шутку сказал капитан, выпуская клубы ароматного дыма. Завтра, пошутил про себя Клейн. Потом достал из кармана часы и посмотрел на время. Капитан, мне пора к старому Нило. Скоро начнутся наши уроки. Хорошо. Дан смотрел затем, как он уходит, так и не выпустив трубки из рук. Закрыв за собой дверь, Клейн, воодушевлённо отправился к лестнице вниз. Там он увидел двух незнакомцев, мужчину и женщину, которые прошли в штабский офис. Новые сотрудники. Кален отвлёкся, но потом мысленно добавил: "В течение двух дней и определённо на этой неделе я подам своё прошение. А затем придётся пройти серию тестов, предшещающих в пятидесяти последовательности 8 клоун". В тишине подземелий Клен повернул к кардиналу и толкнул дверь в караулку. "Что с вами?" Шокированно спросил Клейн, всматриваясь в лицо Старовынила. Старый Нил казался паникшим, его лицо побледнело. Постынно издевая, он заговорил. "У меня были проблемы с эм, опорожнением кишечника. Да. Я пытался избавиться от них при помощи ритуала, но в конце концов, поспотне так и не удалось. Я много раз ходил в туалет, а в конце я уснул на унитазе. Хм, зато ваша проблема с кишечником разрешилась". Клейн почти это смеялся. убедившись, что всё не так серьёзно, как ему показалось, на удержал себя в руках и спросил: "Вам уже лучше?" Одновременно волнение заставило его дважды щёлкнуть по кулаку. Он использовал духовное зренье для того, чтобы проверить ауру старого Нила. Немного затемнения и чистот в области кишечника, у которого остался жёлтый цвет, оранжевые почки, но ничего серьёзного, и всё в рамках нормального. Калиен с облегчением выдохнул. "Я в порядке." Я взял таблетки от Диреюфра. Старый нелов зевнул, как заклинил иморфенист. Сегодня занимайтесь самостоятельно. Всё равно материала осталось на пару дней. Хорошо, ответил Клин вежливо. Я могу помочь и подежурить вооружённый, за одно и получусь. Не отдохнуть ли вам наверху? Старый Нил немедленно выпрямил спину, его глаза блестели. А, вы добрейший среди нас всех, и уступаете только Фраю. передаю оружейную. Он сорвал подушечку с колен, которую положил туда до этого, и словно ураган вырвался из комнаты, оставляя за собой задачную Ваклейна. Охранная компания Терновник получила новое задание охрана торговца во время сделки и на пути в доки. Леонард и Кендл легко со всем справились и к полны зависти Клейна заработали немного денег. День шёл как и обычно. Он изучал сверхъестественное, тренировал свои навыки в стрельбе, Неистра дал отпыток конструктору Гавейна, который, казалось, был чем-то взволнован. Клейн жадно хватал ртом воздух. Но и оставив дом Гавейна, он продолжил серно трудиться. Клейн спустил почти два сула на извозчика и посетил оставшиеся 160 домов. Лицо Клейна помарочнело, когда последний дом с красным дымоходом скрылся из его глаз. Дом, который я видел явно не в списке зданий, в которых недавно сменились жильцы. Если это так, У меня только что появились большие проблемы. И интересно, сколько понадобится времени, чтобы проверить все 1600 домов. Ай, я не могу просить о помощи. Ведь только я могу почувствовать нечто знакомое, когда увижу его. Не расстраиваться и не сдаваться. Я продолжу, когда у меня будет свободная минута. Я сделаю это за 3. Три... Нет, за 2 месяца. Кто знает? Цель может оказаться за следующим поворотом. И я пересмотрю отчёт и составлял план маршрута согласно удалённости и расположению домов. Так мотивировал себя Клейн, гоняя депрессию. Теперь, когда он принял решение, Клейн планировал приказать экипажу ехать на улицу Нарцисса. Но внезапно он осознал, что оказался вместе неподалёку от дома мистера Азика. До того, как мистер Азик отправился отдыхать, он писал, что вернётся на этой неделе, но не сообщил точного времени. Мне по пути оставлю ему записку. Ой, шёл я пошленьем, альф начал за два сула, и время почти вышло. В любом случае я остановлюсь рядом с его домом, а оттуда поеду на общественном транспорте, решил Саклейн. С несколькими минутами пожонс прыгнул с подножки кареты и оказался напротив дома мистера Азика. Дома здесь явно получше, чем на улице Нарцисса, но не такие хорошие, как на улице Хаос. Перед домом была лужейка и небольшой полисадник заднем дворе. День, день, день. Клин потянул за верёвку, и где-то внутри дома зазвучал колокольчик. Пару минут позже послышались шаги, и вскоре дверь распахнулась. Перед Клином появился загорелый мистер Азик, так как он был у себя дома, то одет был только в простую белую сорочку, коричневые жилетку и такие же брюки. "А Калин, а я уж собирался вам написать", обрадовался мистер Азик. "Я приехал прошлой ночью". Клину ставилась на небольшую родинку около правого уха своего учителя. Мистер Азик, я нашёл нечто, что может привести к вашему прошлому. Правда? Азик ещё больше огрубел, в печали его глазах потускнело. Давайте поговорим в доме. Оглядел вокруг Клейн. Азик поспешно закивал. Он отошёл в сторону и пригласил Клейна, затем закрыл двери, провёл Клейна в гостиную на первом этаже. Они уселись на один отту же мягкий диванчик. Что же вы атаскали? Нетерпеливо спросил мистер Азик. Нежданно встретить своего учителя, Калейн вынужден был потратить время на то, чтобы привести мысли в порядок. Недавно у меня была миссия справиться с привидением в городе Ламуц. "Ламуц", неторопливо проговорил мистер Азик, нахмурившись при этом. Калейн понаблюдал за его лицом и сам заговорил в той же неспешной манере. "Разбираясь с привидением, кое-что отоскольи, пришлось проводить расследование в городе. Местный житель попытался всучить мне, естественно, за деньги Портрет первого барона Владителя Ламуц. Из любопытства я попросил посмотреть и обнаружил, что человек на портрете напоминает вас во всём, за исключением волос. Та же родинка, то же место, тот же размер. Под давлением мужчина рассказал, что портрету всего-то 40 лет, но человек на портрете на самом деле когда-то жил в ныне заброшенном замке. Это была реплика, извлечённая из-под руин картины. Вы должны знать, что люди с нашими способностями могут отличить правду от лжи. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но этот мужчина не легал. Слушая рассказ Клейна, Азик наклонился вперёд. Иван скрестил на груди руки и замолк на несколько минут. Пять минутами позже он вздохнул. Описание ничего не значит. Я ничего не помню. Может быть, самому посетить это место. Будете меня сопровождать? Почту за честь, ответил Клейн. Но сперва надо заехать домой. Не хочу, чтобы брат и сестра волновались. Извольте, Мисто разิก встал.